После этого несчастного случая мальчика преследовали кошмары, он бился в конвульсиях, и отец, в конце концов, отказался от попыток научить его плавать. При одном упоминании об этом ребенок кричал в ужасе. «Его не назовешь даже мокрой курицей!» — вздыхала Элизабет, которая плавала, как морской котик. «Он чувствует, что тонет, как только вода доходит ему до колен». Теперь страх ставил перед беглецом, непреодолимую преграду. Покидая Воронвей, он был полон решимости. Единственное место, где его вряд ли будут искать, это на берегу моря, поэтому и надо идти туда. Но, конечно, не в Сен-Васт, там его каждый знает. Лучше отправится в Барфлер. Он ближе к замку Амелии, всего 6 или 7 километров, если считать в новой метрической системе, установленной правительством, 1795 году. Но по мере того, как он приближался к цели, его решимость несколько угасла. Где найти мужество спрятаться на одном из судов? У Ронделеров Адам слышал, что они должны отбыть в Гавр с петициями и подарками первому консулу, чей визит в город ожидался 4 или 5 ноября. Это было великое событие, взволновавшее всю Нормандию. Адам забрался в чей-то сарай, забился в солому и доел остатки хлеба и сыра, с грустью размышляя, что свобода требует иногда больших жертв. Как справиться с ужасом и преодолеть расстояние от бухты Кантанена до Гавра? Мальчик был почти уверен, что в Гавре найдет того, кто ему поможет. Два года назад у Ранделлеров он познакомился с необыкновенной старой девой мадмозель деля Ферте Обер, которая во время террора скрывалась в Эскарбосвиле. Она была крестной жульена и обладала характером, который самое малое можно было назвать трудным. Когда тень Гильотины перестала висеть над ее головой, мадемуазель Радегонд поторопилась домой. Она владела фабрикой, производящей корабельное вооружение, и как только стихла революционная буря, поспешила туда наводить порядок. При этом она горячо благодарила родственников за приют, и те, почти разоренные, надеялись впоследствии на ее помощь. Но тесные узы, сплотившие людей в опасности, частенько ослабляются с наступлением спокойных времен. Последний визит пожилой мадмозель, На сей раз она приезжала летом отдохнуть, обернулся катастрофой. Из-за пустяка разразилась семейная ссора, и кипящая от ярости старуха вернулась домой, клянясь всеми богами, что ноги ее больше не будет на берегах Контанена. Но именно в то время своего последнего приезда она подружилась с Адамом, поэтому, садясь в карету, заявила ему на прощание «Я никогда не вернусь сюда, но тебя, малыш, очень люблю. Знай, что если однажды тебе понадобится помощь, ты всегда ее найдешь в моем доме на набережной, Нотр-Дам. И не забудь передать привет от меня твоей семье». В тот момент Адам не придал приглашению никакого значения, понимая, что, возможно, оно было сделано, чтобы еще раз унизить Ранделлеров. Но теперь он вспомнил о нем». Как случается, когда чувствуешь себя очень несчастным, мальчик пытался забыть о своем страхе, мысленно цепляясь за яркую картинку. Сад на цветущий, зеленый, полный пленительных запахов, маленький рай, где все живут в удовольствии, от муравьев до райских птичек. Это его мало волновало, что над этим Эдемом развивается сейчас английский флаг. Он знал только, что у мадемуазель де ла форте Обер есть суда, и они отвезут его на остров ее мечты. Географические познания Адама были весьма смутными. Он лишь примерно представлял, где находится Мартиника. Но вдруг почувствовал, что сердце его наполняется странной отвагой. Теперь главное добраться до Гавра. Нет, Он, конечно, не разлюбил своих близких, он тяжело переживал расставание с ними, но, тем не менее, его решимость оставалась у матери, Агнес де Нервиль, приказавшей разрушить свой родовой замок, поскольку для основания плотины возле Шербурга требовались камни. Мальчику хотелось любой ценой отречься от воспоминаний.